Глава 17. Юдив торжествовала и с каждым шагом вперед чувствовала себя все более спокойно и уверенно. «Вот видишь», — сказала она ликующе, — «опасность отступает перед храбрецами, и мы сами, того не замечая, скоро спустимся с этой проклятой горы. И что же потом?» «Я приведу тебя в дом моего отца», — Расскажу, что ты меня спас, и он, забыв все твои преступления, примет тебя с должным почетом. Разве это не лестно твоей гордости и чести?» Ворова тяжело вздохнул. «Увы, честь и я давно расстались друг с другом. Сейчас моему сердцу больше сродни тяжесть. Может быть, это из-за любви к тебе, или мои грехи тянут меня вниз. Я так удручен, что словами не расскажешь». «Ведь это я должен был умереть сегодня, а не святой Назарянин». «Ты называешь его святым?» В голосе Юди звучала усмешка. «Тогда ты сумасшедший. Этот Назарянин — преступник и богохольник». ворава не дал ей продолжить. «Молчи, молчи, умоляю. Не говори ни слова. Тише. Кажется, кто-то плачет рядом». Юдиф рассердилась. «Мне ни до кого нет дела. Не останавливайся». Не отвечая, Вораво пытался определить, откуда доносятся рыдания. Его самого вдруг охватила страшная тоска. «Идем же!» — нетерпеливо звала Юдив. «Я не могу идти вперед», — сказал Ворава грустно. «Какая-то сила влечет меня обратно». «Трус!» — крикнула Юдив, «Оставайся, я и одна дойду». Ворава удержал ее. «Подожди, потерпи немного», — умолял он хрипло. Я заставлю себя идти, даже если это будет стоить мне жизни. Все равно она принадлежит тебе. Но прошу, не говори плохо про Назарея». «Кто ты такой, что смеешь меня поучать?» сказала Юдив презрительно. «И что ты так печешься о нем? Ты презренный раб, укравший жемчуг только потому, что я люблю эти перламутровые горошины. Почтенный ворава, совершивший преступление в угоду женскому капризу. «Убивший Габриаса за то, что он меня любил?» ворава не сдержался и больно сжал ее руки. Юдих, теперь не до шуток. Нас окружает смерть, и я узнаю истину, прежде чем сойду с этого места или отпущу тебя. Признайся, ты тоже любишь Габриаса?» Вырываясь, Юдих ответила высокомерно. «Я никого не люблю, а меня любят все. Разве я не первая красавица иудеи?» «Сейчас ты рядом со мной и можешь держать меня в своих объятиях. Будь же доволен, тебе так много досталось. Есть люди, куда значительнее тебя, обожающие прекрасный юдифь «Например, священник Каиафа?» Варавра свирепела окончательно. Она рассмеялась, лукаво, торжествующе и, не отрицая предположения, сказала, «Идем, сейчас я твоя и только твоя» но Варава, внезапно отпустив ее, молча стоял. «Мы теряем драгоценное время!» — торопила Юдив. Ворама не отвечал, и Юдив, придвинувшись к нему, осыпала его страстными поцелуями. «Уведи меня отсюда!» — шептала она ласково. «И ты не пожалеешь!» «Вот какова первая красавица иудеи!» — воскликнул ворава брезгливо. Не искушай меня, если не хочешь, чтобы в этом мраке я убил тебя, как Габриаса. Если бы я знал, что его слова — не похвальба, а правда, он бы остался жив. Иди одна, губительница душ. Я выкорчевываю из своего сердца любовь к тебе. И если позволю лукавому образу жить в моей памяти, пусть Всевышний проклянет мою душу. Ты воплощение ада. Обманывай других. «Меня ты больше не проведешь. Юдифра рассмеялась своим серебристым смехом и, не смущаясь, с змеиной гибкостью прильнула к Вараве. «Не хочешь, чтобы тебя обманывали, бедный Варава?» — сказала она слащаво. «Не хочешь быть моим рабом? Но я же чувствую, что ты весь дрожишь. Идем. Она дернула его за руку. «И ты одержишь победу, о которой и не мечтал!» На какое-то мгновение он сдался и уже рванулся за ней, но прежнее чувство омерзения охватило его с силой, и он остановился. «Нет, довольно. Я не пойду с тобой». «Тогда подыхай, как собака!» — закричала она и бросилась вперед в темноту. Вдруг огромный огненный шар, прорезав небеса, упал на землю. Прокатился чудовищный удар грома, и земля, глухо рокача и колебаясь, внезапно разверзлась а в образовавшейся пропасти заметались языки яркого пламени. На фоне бушующего огня возник силуэт Юдифи в накидке огненного цвета. Затем снова раздался грохот и воцарился прежний беспросветный мрак.